Авиньон, отель Дюроп. Лиза не захотела оставаться в доме отца. В узких коридорах и темных комнатах кардинальской ливреи было столь же уютно, как в хичкоковском фильме. Кен без труда снял лучший номер в самой почтенной гостинице города, и теперь они сидели на террасе, откуда открывался вид на черепичные крыши и дворец. Уже совсем стемнело, где-то на улицах галдели подвыпившие подростки. Лиза находилась в прострации Кен, наоборот, в невероятном возбуждении. Понимаешь, собственно, что мы видели? Кровь? Беспорядок в комнате? из этого не следует, что Федор Алексеевич убит. Единственный, несомненный факт, пропал документ, из-за которого я здесь. Духовная папа Климента. Господи, ты можешь хотя бы теперь, когда все случилось, не упоминать про эту детскую ерунду? Прости, но из-за этой ерунды, как ты говоришь, возможно, погиб твой отец. — Уйди, пожалуйста! — неожиданно звонко сказала Лиза. — Я устала! Устала! Устала! Она зарыдала, уронив лицо в ладони. Спина ее истерически вздрагивала. — Налью тебе чего-нибудь! — тихо сказал Кен и ушел в комнату. Странно, ему не захотелось ни обнять, ни успокоить Лизу. Но анализировать свои чувства Олехин не стал. Он думал про то, зачем могло исчезнуть тело. В мини-баре из приличного обнаружился только Хеннесси. Разлив небольшую бутылку по пузатым бокалам, он вернулся на террасу. — Спасибо! — страдальчески протянула Лиза, шмыгнула покрасневшим носом и осторожно отхлебнула коньяку. — Хорошо, извини, что ты там говорил про эту треклятую духовную? — Лиза, твой отец обнаружил документ, в котором зашифрована дорога к несметным сокровищам. — Он приезжает в авиньон исчезает при загадочных обстоятельствах, а вместе с ним пропадает и этот документ. Кстати, а почему там не было прислуги, поваров, конюхов, садовников, подавальщиков, ночного горшка, не знаю, у вас же всегда десятки слуг?» — спросил Кен. «Для папы Авиньон любимая игрушка. Он хотел играть в нее в одиночестве, без пакистанцев с филиппинцами». «Он что, сам мыл посуду?» «Да, папа очень гордится тем, что может все сам». Он и Игоря Петровича брал с собой только потому, что тот грозил иначе уволиться. Папа говорил, в Европе с охраной ходят только русские бандиты. — А ты пробовал ему звонить? Кен задал неожиданно идиотский вопрос и тотчас извинился. — Ах да, он же говорил мне, что не пользуется мобильниками. — Кто не пользуется? — Удивилась Лиза. — Папа? — По работе нет, но для семьи у него есть телефон. Я настояла, надоела общаться с его помощниками. Понимаешь, он хотел сам решать, когда и с кем говорить. «Он у нас контрол-фри...» Она вдруг остановилась. «Фрик», — подсказал Олехин. «Постой. Когда ты меня набрал в Капфера, я ведь машинально перезвонила папе. Телефон не отвечал. Точнее, вспомнила, что меня удивило. Лиза почти закричала. «Меня удивил голос механической тети! Она говорила по-английски!» «А что в этом странного?» Кен закурил. «Балда! Мы же во Франции!» Если папа во Франции, и, положим, преступник, украл его телефон, голос должен отвечать по-французски. Гениально! Значит, мы знаем, что, по крайней мере, телефон Климова находится в Англии или в США. Набери еще раз. Она схватила айфон, ткнула в него пальцем, прижала к уху и стала слушать. Странно. Теперь вдруг говорит по-французски. Может, ты перепутала? Нет! Меня это тогда очень удивило. Хорошо, давай подведем итог. Кен докурил сигарету и сразу прикурил новую. Твой отец обладает ключом к несметным богатствам. Он загадочно исчезает. В его кабинете обнаружены следы борьбы и обыска. Ключ к сокровищам тоже пропал. Но преступник не знает, что накануне Климов ввел меня в курс дела, и я снял копию с документа. Если бы преступник это знал, он бы, наверное, предпочел напасть на меня. Я же не олихарх в самом деле. Постой. — сообразил Кен. — А что, собственно, намеревался сделать твой отец? — Он ведь не собирался оставить клад себе. Наоборот, он хотел шумно подарить его Франции. То есть со дня на день Климов бы просто объявил о том, что в его руках находится ключ к великой тайне. — То есть ты хочешь сказать, — перебила Лиза Олехина, — что папа не стал бы сам искать клад? — Конечно. Как ты это себе представляешь? Искать клад в хорошо охраняемом музее. — Тогда я вообще ничего не понимаю. Как раз теперь-то все и стало понятно. Смотри, преступник знает, что Климов собирается опубликовать духовную, потому что рассчитывает не на сокровища, а на признание во Франции. Преступнику, наоборот, нужны именно сокровища, так что мотив очевиден. Он хотел остановить отца, завладеть духовной и самостоятельно обнаружить клад. Именно. Поэтому действовать надо было решительно, нахрапом. Помедли он еще хотя бы день, и о сокровищах заговорил бы весь мир. Да искать этот клад приехал бы не любитель медиевистики из гламурного журнала, а лучшие специалисты по средневековым секретам. Ты говоришь, у тебя есть копия? – спросила Лиза и, не дожидаясь ответа, продолжила: – Нужно немедленно об этом сообщить всем. Так мы по крайней мере отомстим этому негодяю. У меня есть идея получше. Мы можем попробовать поймать его на живца, то есть сделать заявление прессе о наличии копии. Но саму эту копию не предъявлять. Рано или поздно преступник придет за ней. Глаза Кена блестели азартом. — Я боюсь. — И я тоже. Весело поддержал ее Кен. На самом деле ему дико не хотелось расставаться с замысловатой головоломкой. — Кен, давай не ввязываться в это дело. Прошу тебя. Посмотрим с другой стороны. Кен не собирался сдаваться и продолжил голосом юриста. — Твой отец исчез. И пока мы точно не знаем, что с ним случилось. Мы не имеем права распоряжаться тем, что принадлежит ему. Аргумент был беспроигрышным. В Лизе мгновенно заговорили климовские гены собственничества. Пожалуй, но где же папа? Она опять задрожала и стала всхлипывать. Коньяк иссяк, поэтому Кен заказал новую бутылку в номер, вернулся, приобнял ее за плечи и тихо сказал, это самое странное обстоятельство.